Глава 11. В кабинете воцарилось напряженное молчание. Седов, прокашлявшись, уперся морщинистыми ладонями в стол и продолжил ментально давить на меня. Так и хочется ему сказать, что глаза сломаете, товарищ вице-адмирал. Родин мне долго ждать. Вы можете спросить у товарища Бурченко так будет быстрее. Мне хочется от вас услышать. С Андреем Викторовичем у нас еще состоится разговор. Выпрямился Валентин Егорович. «Товарищ адмирал, мое дело, как летчика, данные собирать, а обработкой, анализом и хранением информации занимаются другие специалисты. Не совсем ко мне вопрос. Что еще?» Седов сложил руки на груди и зашагал вокруг стола. Он вопросительно посмотрел на Граблина, будто ментально передает ему команду. «Помимо того, что вы смогли разведать, нам необходимо знать о ваших дальнейших планах. Мы должны понимать, как действовать дальше». «Американцы из-за вас становятся агрессивнее. Сегодняшний инцидент – подтверждение», сказал Дмитрий Александрович, показывая на карте район столкновения кораблей. «Наши планы даже я не знаю. Они известны только Бурченко. Что это мне сейчас флотское руководство устраивает? Странно, что они не позвали Андрея Викторовича и обсуждают действия его группы». Да а в чем сложность позвать Бурченко?» «В том, что так нужно. Мы вас спрашиваем, а не представителя иного ведомства», — произнес командир корабля. «Я его за время похода один или два раза всего видел. Он меня знать не знает, а тут наседать стал». «Похоже, Бурченко всех достал или начал качать права на корабле. Пытается играть более важную роль в принятии важных решений, раз командование избегает его присутствия на совещании». «Я тоже представитель иного ведомства, товарищ командир. Обсуждение плана работы нашей группы будет только в присутствии товарища Бурченко». Седов только собрался что-то сказать, как открылась дверь. На пороге появился Андрей Викторович с черным портфелем. Он улыбнулся и всем приветливо помахал. Сомневаюсь, что он не понял, как его пытались оттеснить от обсуждения. «Всем доброго дня, товарищ командующий, вам отдельное приветствие», сказал Бурченко и протянул руку вице-адмиралу. Валентин Егорович сделал вид, что рад присутствию представителя КГБ за этим столом. О, вы и Родина позвали! Все уже обсудили!» – поздоровался Бурченко со мной. Андрей Викторович пристально посмотрел на меня, ожидая честного ответа. «Если Седов держался невозмутимо, то командир корабля слегка сощурился. Ждал, что я пожалуюсь на их поведение и странные вопросы. «Вас ждали! Вице-адмирал поблагодарил за совместную работу!» «Э, — Ваша группа работает очень э, продуктивно, — добавил Седов. — Согласен с вами, ну давайте к делу. Хотя я бы не отказался послушать о нестандартном маневре ваших кораблей. Седов рассказал подробности навала, выполненного нашими кораблями. Некоторые тактические термины мне были незнакомы, однако я не мог не задаться вопросом, как можно было так въехать в корабль, что повредили пусковые установки ракет «Гарпун». «С первого раза не вышло навалиться?» – спросил Бурченко. «Да, зато второй раз гораздо успешнее», – доложил Валентин Егорович. «Вице-адмирал рассказал, что наш сторожевой корабль-буревестник буквально проехал корпусом по борту и палубе крейсера Тикандерога». «Перед ударом командир корабля отдал приказ приспустить якорь. Так он раскачивался с большей амплитудой». булова «Именно. А результат оказался впечатляющий». Как только произошел удар, якорь по инерции забросила на палубу крейсера. Тут же он повредил вертолетную площадку. Дальше якорная цепь начала сносить все, что попадалось на его пути, пока не застряла в корме. И напоследок, когда корабли начали расходиться, цепь лопнула, и якорь отлетел к противоположному борту Тикандерога. По пути он сломал все, что встретилось на его пути. «О, впечатляюще!» – удивился Бурченко. Седов дал понять, что всех участвовавших в этом навале следует представить к наградам. По поводу меня и остального личного состава группы он промолчал, да и не ему за нас хлопотать. «Так, полковнику Граблину предоставить список летчиков, отличившихся в операции», – поставил Седов задачу. Граблин начал сомневаться. А ага, еще бы! Над кораблями американцев кружили мы с Морозовым и Тутуниным. Выше нас работали Ветров и Борзов». Граблин повернулся к Реброву, а тот только пожал плечами. «Моих двое всего было, остальное — группа Родина», — ответил Гелий Вольфрамович. «С группой Куб разбираться буду я лично», — поспешил добавить Бурченко. Седов вызвал одного из своих подчиненных, который получил указание готовить документы на награждение. «Похоже, что Ветров и Борзов будут первыми в 101-м полку, кого наградят. Молодцы!» «Ну что ж, а теперь перейдем к делу. Что говорит ваше ведомство, Андрей Викторович? Какова обстановка в самой Ливии и за пределами Средиземного моря?» – спросил вице-адмирал. «Наши советники докладывают, что в Ливии все спокойно. Магазины работают, люди гуляют по улицам у военных период отпусков». «Но это не смешно». «А это не шутка. Вооруженные силы в расслабленном состоянии. ПВО держится только за счет наших специалистов, а летчики несут дежурство из рук вон плохо». «Какие вы будете предпринимать шаги? Не ваша ли группа Куб должна была проверить систему ПВО Джамахири. «Проверили? Все данные я вам вкратце изложил». В частности, вдаваться Бурченко не стал. После наших полетов он со специалистами просматривал снимки и фотопланшеты. Мне же на локаторе было всегда видно, что ни нас, ни американцев ливийцы не сопровождают. Что надеются? «А о наших планах я вам расскажу в личной беседе». Спокойно, сказал Бурченко. Седов, конечно, был недоволен. Да я и сам не понимаю, зачем столь высокая секретность. Мы все равно работаем в связке со флотом. На подходе еще одна авианосная ударная группа во главе с авианосцем Корал-Си. Американцы увеличивают контингент. Не мне вам говорить, что назревает горячая фаза. Неизвестно только когда и как. Ваши прогнозы по действию противника... Бурченко повернулся ко мне. В его взгляде читалось требование быстро доложить свои соображения. «Родин, ну не молча, а!» – переадресовал Андрей Викторович мне вопрос вице-адмирала. «Прям чувствую себя Нострадамусом с родственными связями Вольфа Мессинга. Не так уж и просто найти в голове нужную информацию и правильно подать». Быстро попытался проанализировать все предшествующие события. Прорыв ПВО в Черном море, блокада флота Ливии в заливе Сидра с прицельной стрельбой по катерам и действия авиации вблизи границы Джамахирии. Еще и прибытие очередного авианосца в Средиземное море не добавляет оптимизма. Все эти события должны были собраться в единую картину, но никак в голове пазл не складывался. «Орел сжимает хват цепких когтей!» ответил я строчкой одной из песен Олега Абрамова. На что за орел-то?» – спросил Ребров. «Обыкновенный, как белоголовый орлан на большой американской печати. Сложно пока предположить действия противника». Седов сматерился от разочарования. «Ничего на данном совещании решить мы так и не смогли. От командующего Граблин получил указание продолжать вылеты и вести постоянную разведку самолетом Як-44». Дмитрий Александрович настоятельно рекомендовал ограничить полеты этой уникальной машины. Их в стране слишком мало еще. «Самолеты на износ работают. Комплекс обнаружения перегрузить можем», сказал Граблин, но этого было недостаточно. «Самолеты и комплекс проходят опробование на флоте. Еще и в боевой обстановке». «Зачем такая техника, которая не может выдержать нагрузки?» Сурово посмотрел на на Седов, собираясь покинуть кабинет. Хм, со своей стороны он прав. Но уж слишком мало этих самолетов у нас. В нужный момент, когда потребуется поднять Як-44, они оба могут быть неисправные. Когда вышли из кабинета, меня отвел в сторону ребров. Вид у него был недовольный. Впрочем, как и всегда. Родин, вот ты что такой сговнявшийся. Сказали же, доложи за группу, значит, глаголь, чего у вас там происходит? Зачем лохматить машинку старого медведя? Гель Вольфрамович, ну вы же не первый год в армии. Сейчас был типичный вариант исключить руководителя моей группы из цепочки принятия решений. А такого этот человек позволить себе не может». «А ты, значит, теперь на контору работаешь, так? Скоро и в костюме начнешь ходить!» Я улыбнулся. Понятно, что Вольфрамович вечно недоволен всем происходящим вокруг. У него такой ворчливый характер. Но не стал же Бурченко раздувать скандал с пьянками в авиагруппе корабля, хоть и намекнул мне, что у Реброва будут проблемы. «Товарищ полковник, уже давно хожу в костюме, я же гражданский человек». «Понятно, все с тобой», – махнул Вольфрамович и ушел дальше по коридору. Из кабинета вышел Бурченко и позвал меня за собой. Давно не видел его таким серьезным, он обычно более расслаблен. Мы вошли в его каюту, и Андрей Викторович предложил мне сесть. «Успели что-то рассказать нашим коллегам о дальнейших планах?» «Нет, я их и не знаю», – ответил я, отклонившись на спинку стула. «Ну, это само собой. Сергей, вы рисковали опытными машинами, когда ввязывались в прикрытие двух Су-27К. Вот неужели вы думаете, что американцы будут сбивать наши самолеты?» «Первый раз мне Бурченко высказывает недовольство. Не думаю, но и не питаю иллюзий к их милосердию. Им также может быть дан приказ сбить наш самолет, и они его выполнят, как и наши летчики». «Хм, а вы уверены в таких, как Ветров и Борзов? Думаете, они могут нажать на кнопку?» «Конечно. Побеждает только та армия, которая приказы не обсуждает». «И вы тоже?» — пристально посмотрел на меня Бурченко. «Сложный вопрос. Будь я военнослужащим, то ответил бы однозначно «да», но сейчас я гражданский, пусть и выполняющий военные задачи». Ха, ха можете не отвечать. Просто ваше покровительство двум молодым летчикам меня настораживает. Но у нас есть проблемы посерьезнее». Бурченко закусил губу, открыл портфель и положил на стол газеты. Только это были не и не «Красная звезда». Передо мной появился один из февральских номеров греческой газеты «Катимерини» и немецкой «Вельт». Не представляю, как немецкий таблоид, выпускаемый на деньги британцев, попал к Бурченко. На первую полосу газет поместили фотографии какого-то танцевального клуба или дискотеки. На них запечатлены множество людей, разбитые стекла, а также машины скорой помощи и полиции. «В греческом языке я сам не силен, а вот в немецком соображаю. Тут показаны последствия теракта в Берлине, район Фриденау. Есть погибшие и раненые», – сказал Бурченко. «А какое-то имеет отношение к нам?» «Прямое. Среди погибших американские граждане». А виновным президент Рейган объявил Каддафи поддерживаемых им террористов. Не разбираюсь, естественно. «Ну, теперь все ясно. США начали пиар-компанию против Ливии. Это означает, что скоро нас ждут активные действия противника. Адский механизм провокации и западной пропаганды в эти годы уже работал». «Времени совсем нет. Вы были правы, Сергей. Орел сжимает свой хват». Последние слова Бурченко звучали как приговор, будто он сам уже не верит, что можно избежать атаки на Ливию. «А какие на данный счет у нас указания? На берегу есть наши специалисты, они могут попасть под удар?» «Могут. Поэтому чем быстрее вы поймете, как нам предотвратить атаку, тем лучше». Едва заметно усмехаюсь, тру глаза. У меня ощущение невольно возникло, будто Вера мне шепчет на ухо, обжигая горячим дыханием. «У нас что, в стране других летчиков не осталось? Чуть что, сразу мой муж!» «Андрей Викторович, вы понимаете, что в нашей группе всего 5 летчиков и 3 боевых самолета? Еще Як-44 и его экипаж. На второй подобный самолет даже нет полного состава операторов. Вы как себе представляете противостояние с американцами? У них еще и корабли есть, которые несут крылатые ракеты!» Реакция Бурченко потрясающая. Он просто пожал плечами и стал убирать газеты в портфель. «Тогда, пожалуй, наша работа здесь завершается. Группа отработала на отлично. Подготовьте список, кого представить к наградам». «У меня все работали, Начинают водители тягача и заканчивая летчиками. Значит, подайте и его тоже. Но только не того, кто в самолет въехал». Закончив разговор с Андреем Викторовичем, я понял, что основную цель нашей группы мы выполнили. Испытания новых изделий провели, данные противники собрали. Но чувства сделанной работы нет, будто тебя прервали во время исполнения оперной арии на самой высокой ноте. Я вернулся в каюту. Олег продолжал юморить над Морозовым, а тот в своем репертуаре огрызался. Витя обсуждал с Белевским очередное изменение в РЛС-самолета. Откладывать разговор я не стал и поведал своим товарищам о разговоре с Бурченко. «Нам осталось по плану отработать только несколько полетов на разоправку и на этом все». «Это что, мы домой идем?» – спросил Белевский. «По крайней мере, задач для нас нет». «Эх, а я думал, что будет еще что-то», – расстроился Николай. «А-а-а! правильно в афгане у тебя дух не хватило себя проявить посмеялся олег печка над морозовым но тот оставил эту иронию без внимания давно начал замечать что олег и остальные коллеги постоянно намекают на военное прошлое морозова сергей а что там за награды спросил коля я не говорил про награды ты для этого здесь ну почему бы и нет мне двух орденов мало Вот чего у него не отнять, он всегда прямой. Что думает, то и говорит. Так, мужики, коньяк закончился, так что сегодня обойдемся чаем. Хлопнул в ладоши Белевский. Пока Саня вытаскивал из наших запасов самые любимые конфеты советских стоматологов. Легендарные ириски-пломбадеры, золотой ключик, ледокол и кис-кис. Серый, так что за награды-то? Не переставал донимать меня Морозов. «Ой, тебе медаль за всю херню, мне орден Сутулова, остальным грамоты за борьбу с пиратами Средиземного моря. Ты чего пристал с этими наградами? Давай домой приедем и разберемся». Но Коля не успокаивался. Пока Белевский наливал чай, он то и дело примерял себе то второй орден Ленина, то звезду героя. Витя, я и Белевский как могли охлаждали его пыл, а вот Олег молча наблюдал со стороны, но и он не выдержал». «Да, Николя, это будет первый орден, который ты не вылезал у начальства», — сказал Олег. Морозов не стал отсиживаться на месте и подскочил. Я только взглядом проводил его кулак, который летел аккурат в переносицу Олегу. В последний момент печка успел прикрыть лицо, но удар был мощным. Олег не устоял на ногах и ударился спиной об умывальник. «Рот закрыл!» — крикнул Морозов. «В тесном помещении было несложно разнять двух дерущихся, вот только эти двое были ребятами не маленькими Олег быстро опомнился и отбросил от себя Морозова ударом ногой в живот. Белевский вскочил, чтобы остановить Олега, но печка его отшвырнул. Витя уже пытался словить Николая, но не вышло. Равновесие Коли не удержал и упал на кровать вместе с Тутониным. Олег летел на Николая, чтобы схватить за грудки. Морозов вскочил и уже занес удар, чтобы попасть прямым в голову. Олега я оттолкнул в сторону, а сам закрылся от удара Морозова. Его кулак прилетел мне точно в плечо. «Закончили!» — крикнул я. Пока Печка и Морозов пыхтели от злости, я помог подняться Белевскому. Его Олег оттолкнул так, что Саня навалился на стол и снес все чайные принадлежности. «А теперь вы двое за мной!» — вытолкнул я из каюты Олега, а затем и Николая. «Серый, и чтобы тихо тут!» — громко сказал я. «Да, ох и попиль Саня, потирая спину.